Плата за аренду. Фантастически. Отлично. Смотри на детей, Паула. Нет, нет, лучше сюда. Нет, не в камеру, а чуть выше моего плеча. Да, так. Сгруппировались немного теснее, ближе друг к другу. Чудесно, свет отличный. Вы не представляете, насколько вы все красивы. Паула поначалу была настроена скептически. Ее дом и ее семья в журнале об интерьерах. Она уже забыла о тех пробных снимках, сделанных в апреле после вернисажа, но их обнаружила главный редактор местной газеты и решила непременно сделать репортаж с Паулой. Она уговаривала Паулу ссылаясь на то, что они посещают дома людей, профессионально работающих цветом и формой, чтобы показать, как творчество отражается на убранстве их домов. Пока они сделали несколько таких репортажей в доме модельерши, художника по стеклу и художницы сцены, теперь они хотели бы побывать в доме современной молодой художницы Паулы Крейц. Просмотрев уже сделанные репортажи, Паула изменила свое мнение. Это необычные репортажи типа «Дома У». Они производят очень серьезное впечатление, Фредерик. Они будут писать о моем искусстве. Нам ведь не приходится стыдиться нашего дома. Правда? Нет, несомненно, их дом было не стыдно показать кому угодно. Но пару вещей все же надо сделать, прежде чем проводить его торжественную презентацию». Паула давно искала старомодное английское кресло-раковину, но то, которое она хотела, было слишком дорого, и она решила подождать, пока продавец не решится снизить цену. Но теперь пришлось потратиться на дорогое кресло, потому что другого не нашлось. Да и балкон был современен для старомодной застекленной веранды. У Паулы были рисунки подходящих балконов начала прошлого века, и ей понадобилось все ее красноречие, чтобы убедить Бьорна Вальтерсона переделать балкон, отложив все остальные работы. Фотограф, муж подруги Паулы, вместе с газетчиками провел в их доме целый день. Паула показала им мастерскую, а фотограф остался очень доволен светом и сделал много снимков Паулы за работой. После совместного обеда в саду настала очередь всей семьи. Паула и дети в зелени сада. Фабиан под яблонью маленького Мольберта. Фотография всей семьи. Фредерик в белой хлопчатобумажной рубашке, джинсах и в соломенной шляпе. Паула в платье сшитом по моде 60-х. Дети в тележке и в пестрых панамках. Снимок был сделан на фоне дома с застекленной верандой и новым балконом, который выглядел так, словно всегда был таким, хотя на нем еще не высохла краска. Потом были съемки в саду, который мягкой зеленью обрамлял дом. Паула улыбнулась Фредерику с счастливой заговорщической улыбкой. Он улыбнулся ей в ответ. Большое спасибо, сказал фотограф. Ты доволен? спросил его Фредерик. И даже более чем. С тех пор, как Фредерик прибил плиту к полукоморке под лестницей, Квот больше не показывался. Он понял, что его заперли, сломал барьер и покинул дом. Может быть, навсегда? Слесарь поменял замок. Изнутри его можно было открыть, просто нажав на ручку. Это противоречило правилам безопасности, но снаружи дверь можно было открыть только ключом. Паула и Фредерик тщательно прятали свои ключи. Фредерик решил, что тень, которую он видел утром, и был квот, убежавший в лес. Теперь он не сможет войти в дом. Но полной уверенности все же не было, так как Фабиан продолжал играть в перестукивание. Когда же совсем недавно Фредерик утром спустился вниз, он обнаружил, что входная дверь слегка приоткрыта. Было исключено, что он или Паула забыли ее закрыть. Они всегда тщательно следили за тем, чтобы дверь была заперта, а теперь он видел, что она не только не заперта, но и вообще открыта. Выругавшись, он запер дверь, но на следующее утро, когда ему снова не спалось, дверь опять оказалась открытой. И мало того, на полу в прихожей было полно грязи. Еловая хвоя и кучки земли лежали между входной дверью и коморкой под лестницей. Он ничего не стал рассказывать Пауле, но наблюдения говорили сами за себя. Фредерик был убежден, что Квот вернулся и снова живет в их доме. Похоже, что человечек поздно ночью, когда семья засыпала, уходил из дому, оставляя дверь открытой, чтобы беспрепятственно вернуться. Днем Квот, вероятно, находился в каморке или в яме под фундаментом. Фредерик, естественно, снова запер дверь и закрыл ее на засов, но, кажется, человечек уже успел вернуться, о чем свидетельствовали следы на полу. Фредерик подумал, что есть еще лаз через фундамент, но Квот предпочитал пользоваться входной дверью. Интересно, что он ел? Наверное, он питался по ночам, да и вообще он был активен именно по ночам. Яма и коморка служили ему только для сна, ибо там больше ничего нельзя было делать. Фредерик не стал делиться своими рассуждениями с Паулой. Она, кажется, до сих пор была уверена, что человек исчез из дома навсегда. К тому же она так увлеклась подготовкой к репортажу, что вообще забыла о маленьком человечке. Фредерику это было только на руку. Однажды утром он снова обнаружил дверь приоткрытой. Мало того, на порог был положен коврик, чтобы дверь случайно не захлопнулась. Фредерик выругался, убрал с порога коврик и запер дверь. Вскоре после этого он услышал тихий стук и знакомый гнусавый голос. «Открывай это я, Квот, твой квартирант!» Фредерик не видел человечка уже добрых две недели, видел только его следы, и вот теперь его присутствие совершенно неожиданно стало непреложной данностью. Мой квартирант. Какая наглость. Человечек претендовал на договоренность, которая между ними просто не существовала. Но своей претензией человечек дал понять, что признает правила общежития, правила отношений дома владельца и квартиранта. Он не совсем сумасшедший, не захватчик и не паразит. Он считает себя респектабельным квартиросъемщиком. В его безумии явно прослеживается какая-то логика. Фредрик отпер дверь и слегка ее приоткрыл. Человечек отступил на несколько шагов, демонстрируя свое смирение. Он вздернул плечи и смущенно улыбнулся. На нем была все та же футболка, доходящая до колен, и невероятно грязные спортивные штаны. На плече висела матерчатая сумка, напомнившая Фредерику мешок, в котором он носил в школу спортивный костюм. — Значит, ты мой квартирант? — спросил Фредрик. Человечек торопливо закивал но ты ничего не платишь мне за квартиру, Квот. Думаю, что ты за нее вообще никогда не платил. Человечек неуверенно осклабился и завертелся из стороны в сторону. Матерчатая сумка била его по ногам. Квот смущенно потянул себя за подол футболки. — Знаешь, почем сейчас квартирная плата? — серьезно спросил Фредерик. Квот, продолжая ухмыляться, отрицательно покачал головой. Он явно понял это предложение, хотя оно и заставляло его нервничать. «Пять тысяч крон. Такова квартирная плата. В месяц. Деньги мне нужны сейчас. Иначе, как это не прискорбно, мне придется выгнать тебя на улицу». Квот корчился. Переминался с ноги на ногу, словно очень хотел в туалет. Огромная, бесформенная футболка казалась еще больше и безобразнее, когда он оттягивал ее вниз за подол. «Наверное, ты думаешь, что это очень много за коморку под лестницей?» «Я тоже так думаю, Квот. В другом месте ты найдешь что-нибудь лучше и дешевле». Лицо человечка снова сложилось в смущенную ухмылку. Он взбежал по лестнице, вошел в дом и юркнул в коморку. Он недолго повозился там, а потом вышел и гордо протянул Фредерику пачку банкнотов. Квартирная плата, сказал он. Фредерик взял деньги и принялся недоверчиво их разглядывать. «Да, это настоящие деньги. Десять банкнотов по пятьсот крон. Та сумма, которую он требовал». «Спасибо», — ошарашенно пробормотал Фредерик. Но квот уже скрылся в своей коморке. «Пять тысяч крон?» — воскликнула Паула, когда Фредерик все ей рассказал. «За коморку под лестницей? Да это же вымогательство, ростовщичество, грабеж! Ты взял союз квартиросъемщиков за горло?» «На самом деле я вообще думал, что он не принесет никаких денег. Я думал, что у него нет ни гроша за душой», — оправдывался Фредерик. «Может быть, это все его сбережения? Он их так хорошо прятал». «Это настоящая наглость с твоей стороны отнимать у него деньги!» Фредерик пожал плечами. «Он получит их назад, когда съедет отсюда. Я всегда считал, что квартиранты должны приносить пользу. Знаешь, я сегодня впервые увидел, что он вполне понимает, что ему говорят. Он действительно считает себя квартиросъемщиком». И поскольку мы домовладельцы, то должны взимать с него плату. В следующем месяце ты снова потребуешь с него пять тысяч, он не сможет заплатить, убежденно сказала Паула. Тем лучше. Не заплатит, значит, съедет отсюда. Это даже он поймет, как мне кажется. После праздника летнего солнца ворота, который Паула и Фредерик отметили в саду, Вместе с двумя знакомыми семейными парами, наслаждаясь отличной погодой, танцами вокруг майского дерева и клубничными пирогами, Фредрик однажды утром спустился в прихожую, ожидая возвращения Квода с ночной прогулки. Он оставил дверь приоткрытой и вышел из полутьмы прихожей, когда человечек поднялся на крыльцо. — С добрым утром, Квод! бодро поприветствовал его Фредрик. Человечек съежился и остановился на пороге. — Прекрасное утро, не правда ли? — продолжал Фредрик. Квот недоуменно кивнул. — Ты знаешь, какое сегодня число? Квот неуверенно посмотрел на Фредерика и смущенно намотал подол футболки на кулак, отчего обнажился его волосатый живот. «Сегодня 30 июня. Последний день месяца. Ты понимаешь, что это значит?» Квот в ответ осклабился, опустил голову и уставился на свой мохнатый живот. «Вот именно. Пора платить за квартиру. В прошлом месяце ты с этим справился великолепно». Человечек направился в свою коморку, но Фредерик преградил ему путь. «Но дело в том, что теперь квартплата будет повышена!» Квот перестал улыбаться и поднял голову. «Это плохо, да? Но ты знаешь, цены растут, налоги и все такое». «Сколько?» — спросил человечек. Такие рассуждения были по силам его поврежденному уму. К сожалению, мы вынуждены удвоить плату. Десять тысяч. Фредерик затаил дыхание. Лицо квода осталось бесстрастным. Да, это много за коморку под лестницей. Но тебе может посодействовать социальная служба. Они помогут подыскать квартирку получше. Я охотно пойду с тобой. Я работаю в ратуше, и у меня есть кое-какие связи. Могу замолвить за тебя словечко. В здании бывшей почты есть очень уютные маленькие квартирки. Там нашли пристанище многие бездомные люди. Ты исправный плательщик, и я могу за тебя поручиться». «Десять тысяч!» — глухо повторил Квот. «Увы, да!» — Фредерик печально покачал головой. «Понимаю, что это очень много». «Прошу прощения, господин!» — сказал Квот. В следующий момент он с силой ударил Фредерика головой в живот, словно разъяренный бык. Фредерик вскрикнул и сложился пополам. Открывшаяся дверь в коморку больно ударила его по ноге. Разогнувшись, Фредерик обернулся, заглянул в темноту коморки и услышал, как квот пыхтя, протискивается в лаз под лестницей. «Десять тысяч!» — заорал Фредерик в темноту. «Самое позднее сегодня вечером». «Иначе я тебя выселю!» Закрыв дверь в коморку, он пошел на кухню приготовить себе обед. Засыпав кофе в стеклянный кофейник, он отвернулся к шкафу, чтобы достать кружку. Вернувшись к столу, он увидел, что на нем лежит пачка новеньких, несмятых, пятисот кроновых купюр. Рядом стоял квот. «Квартплата!» — коротко сообщил человечек. «Десять тысяч! Вдвое больше!» Фредерик был поражен до глубины души. Он не слышал, как квот вошел на кухню. «В следующем месяце будет уже двадцать тысяч, не так ли?» Снова заговорил квот. «Ты их получишь!» то есть опять вдвое, а потом сорок тысяч, еще раз вдвое. Человечек рассмеялся и принялся вертеться, как Румпельштильцхен, а потом восемьдесят тысяч вдвое, а потом сто шестьдесят тысяч еще вдвое. Фредерик в ужасе воздрился на него. — Триста двадцать тысяч! — квот пустился в какой-то дикой дьявольской танец. — Шестьсот сорок тысяч! — Миллион двести восемьдесят тысяч! — Ты хорошо считаешь, — пробормотал Фредрик, ошалевший от этих чисел. — Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч! Пять миллионов сто двадцать тысяч! Еще вдвое! Вот барабанил кулачками по столу и бешено вращал головой. Ты их получишь! Ты их получишь! Ты все получишь! Послушай, перебил его Фредерик. Успокойся. Я же не требовал. Десять миллионов двести сорок тысяч вдвое! Ты это получишь! Хватит уймис. Квот оборвал свою дикую пляску. «Значит, в следующем месяце двадцать тысяч?» «Вдвое?» — почти счастливым тоном спросил он. Фредрик кивнул, тяжко сглотнув. Квот шмыгнул в свою коморку, а Фредрик пересчитал деньги. В пачке было ровно десять тысяч. «Должно быть, он где-то их украл», — сказала Паула, усевшись за стол после утренней провешки и душа. «Это неправильно то, что ты делаешь, Фредерик. Мы принуждаем его к воровству». Я думал, что обнаружил в его мозгу своеобразную логику и хотел ее использовать. «Во многих отношениях он недоразвит, но в логике ему не откажешь», — вздохнул Фредрик. Это тебе недостает логики, Фредерик. Как ты можешь брать с него такие деньги? И ты взял деньги? Спросил советник юстиции Ульф Шеффельд, когда они с Фредриком обедали в кафе «Пицца и кебаб». Я просто не мог вообразить, что он сможет платить такие деньги, ответил Фредрик. Это нехорошо. Теперь он может утверждать, что между вами существует устная договоренность. Тем, что взял деньги, ты принял условия договора. Какие условия? Мне не нужны его проклятые деньги. Я положил их в коморку, в старое жестяное ведро вместе с запиской. Надеюсь, он ее найдет и прочтет, что я не намерен всерьез брать с него плату если, конечно, он умеет читать. На обратном пути с работы Фредерик заехал на свалку. Багажник был набит стеклянными бутылками, картонными упаковками и старыми газетами. Все это он возил в машине целую неделю, так как не мог найти время подъехать к мусорному контейнеру. Не успел он стряхнуть с плеч это угрызение совести, как рядом вынырнуло следующее. «Ну, как мой балкон?» Рядом стоял Бьорн Вальтерсон и бросал пивные жестянки в стеклянный контейнер. «Мы очень довольны. Ты сделал нам большое одолжение, что отложил другие заказы. Я понимаю, это был большой труд. Паула передала тебе деньги? Если нет, то я тебе сегодня их занесу». Нет. Перешли эти деньги на мой счет. Никаких наличных. Знаешь, у меня последнее время происходит какая-то чертовщина. — Что случилось? — спросил Фредерик. Он бросил в контейнер пакет из-под йогурта, и белая жидкость брызнула ему в лицо. — Да я сам виноват. Нельзя оставлять на виду наличность. Я вообще редко запираю мастерскую. Нельзя быть таким наивным. «Тебя обокрали?» спросил Фредерик, вытирая лицо рукавом. «Да», — ответил Бьорн и бросил в контейнер следующую банку. «Там было много денег?» «Да уж немало. Не каждый же день ходишь в банк». «Это ужасно. Люди совсем обнаглели» посочувствовал соседу Фредерик. От рукава воняло протухшим йогуртом. Бьорн сказал еще что-то, но Фредерик не расслышал, что именно, из-за звона следующей банки, упавшей в контейнер. «Запирай двери, вот тебе мой совет», — сказал он и затолкал в контейнер сложенный пластиковый пакет. «Завтра я переведу тебе деньги». Никому больше нельзя доверять даже в деревне, вздохнул Бьорн и полез в машину.